Было зябко, ветер дул порывами с разных направлений, как всегда на пустырях. Истерзанная, смешанная с углем, копотью, металлом, битым кирпичом, нейлоном, земля сиротинилась под серыми филадельфийскими небесами. Грустно шуршали мертвые бурьяны, лопухи, полынь, пуши, цехилый камыш и камыши, осоков придорожных обочинах. Понуро тянулась куда-то незамкнутая ограда из железобетонных столбов с кронштейнами и проволокой на них. Два дырявых товарных вагона пригорюнились на давно не езженных рельсах. Далеко за вагонами виднелась в сером небе рекламная полуголая женщина. Она лежала над пригородно-свалочным близпортовым пейзажем, подперев рукой голову и мерцая плечами. Там была автозаправочная станция. Глупая райская яблонька и рекламная женщина переглядывались, а, может, и переговаривались, когда никого здесь не было. Мне вдруг захотелось бросить моря и океаны к чертовой матери и лежать, подперев голову рукой на диване, и чтобы рядом было мягкое женское. Еще почему-то подумалось, что в этих мёртвых холодных автомобильных трупах Когда-то было тепло, и в этом автомобильном тепле было зачато много новых автолюбителей. Всё время, что я созерцал окружающее и мыслил, химик стоял, сложив руки на груди и бессмысленно уперев взгляд в пышный поролоновый матрас. Матрас развратно валялся среди консервных банок. Его владелец, возможно, лишился супруги, и отправил матрас на помойку, чтобы не терзаться воспоминаниями о мягком женском. «Разрешите и мне уйти на судно?» — наконец сказал химик. «Вам уже поднадоело за границы спросил я. «Мне холодно!» — сказал химик. «Чего он там так шумит?» Елпидифор действительно трепыхался на ржавом Эльбрусе и гремел там железом, как Прометей цепями и орел должен был на этот шум прилететь. И прилетел. Елпидифор вдруг затих, и сверху донесся хриплый шепот. «Ложись, товарищи! Ихний луноход катит!» «Кто катит?» — спросил химик. Я объяснил, что луноходом в наш космический век моряки со средним образованием называют машины спецназначения.